Постскриптум. Федерико. Надя. И. Если вам интересно, что случилось с нашими героями дальше, то я попробую кратко обрисовать последующие события. Полиция решила не задерживать Федю, Надю и остальных циркачей, ставших героями страшных новостей. Произошедшее было признано несчастным случаем. Мэр Блюм ушел в отставку. Городишка Люнебург, после долгого траура по погибшим любителям цирка стал центром мирового туризма из-за своей черной дыры на Центральной площади. Иногда в нее спускаются экстремалы, но никто еще пока не возвращался обратно. Цирки в Люнебург больше не пускают. Люнебуржцы винят в трагедии бесследно пропавшую ведьму, внучку Зеленщицы. Считают, что так она отомстила им за смерть отца. Роб, пасынок мороженщика, докатил через сутки золотой бидон до своего дома. Только вот не задача Золото оказалось самоварным, а точнее латунью, с веселым клеймом «Привет от Румпельштильсхена, лысый обманщик». Братья Волковы пытались работать раздельно в разных цирках, но поняли, что не могут жить друг без друга и снова выходят на арену вместе теперь в петербургском цирке Ченезелли. Они больше не обижают своих животных, поэтому мартышки-ковбои, свинья и пони все еще при них. Гарун Аль-Рашид написал книгу воспоминаний под названием «Факир иль-Халиф» о том, как он был калифом. Книга стала бестселлером, теперь по ней будут снимать исторический фильм в Голливуде. «Гномы» Вернулись в Карловы Вары и открыли там самый честный гномский банк в мире. А по вечерам они развлекают народ на Центральной площади. Белоснежка поступила в театральный институт и собирается стать звездой экрана. Она уже получила предложение сняться в фильме про Гаруна Аля Рашида. Скучает по гномам и собирается к ним в гости в Карловы Вары. Ждет своего принца. Бим, Бом и Мамут. Каждый вечер с большим успехом дают представление в адском цирке Рафинелли. От публики нет отбоя. Тигры-вегетарианцы обосновались в большом склепе на кладбище Румпельштильцхена и запасают в нем на зиму капусту и свеклу с окрестных полей. Федерико и Надира поменяли имена в документах на Федю и Надю и исчезли для всех, кто их знал раньше. Кроме циркачей Рафинелли, разумеется. Они сыграли веселую свадьбу в городе Гамбурге, но не в Люнебурге же ее было играть после страшного провала, случившегося там. Бабушке Наде они купили в Гамбурге квартиру и овощной интернет-магазин. Старушка счастлива. А потом молодожены поехали в большое путешествие на трейлере с фургончиком. Сначала они решили посетить снежную Россию, а потом жаркую Индию. Пиню они взяли с собой, и когда у них кончаются деньги, они выходят втроем на центральную площадь и дают представление. Федя по-прежнему часто падает, но Надя, которая всегда рядом, научилась его вовремя подхватывать. Надя везде ходит в бархатной пиратской повязке, хотя ее уже давно никто не заставляет это делать. Она считает, что эта повязка принесла ей счастье. «Да». И, кстати, про счастье, Румпельштильцхен все еще не нашел себе ученика, которому может передать все свои умения. Если вы смелый юноша или отважная девушка, желающая научиться творить чудеса, можете написать ему на этот адрес. Удачи. Наш цирк закрылся. Разоблачение фокусов. Все события, описанные в книге, являются придуманными и надуманными. Ни одно животное, ни один клоун и ни один любитель цирка при написании этой книги не пострадали. Цирки уродов и анатомические театры в Европе давным-давно запрещены. Современные цирки... Если там не мучают животных, в основном прекрасны. Люнебург — чудесный город. И последнее. Далеко не все люди смеются над падениями других. Хороших и добрых людей гораздо больше, чем плохих и злых. Просто их хуже видно.